серое День миновал, и темнота падает с крыльев ночи. Генри Уотсфорд Лангфелло. Закончен день. Серое. Это было все, что видела, слышала и чувствовала Мэгги. Серое. Оно заполняло ее сердце и глаза, руки и уши. Это был пепел того, чем она когда-то была. Мэгги не могла бы сказать, откуда она это знала, но это было так. «Я всё поглотила», — нашептывала Серая. «Нет ничего, кроме меня». Оно имело тысячу языков и тысячу рук, которые крепко удерживали пленника. Но Мэгги чувствовала две другие руки, теплые и родные. Она чувствовала руки, которые обнимали ее, держали ее, хотя серая делала ее слепой, немой и глухой. «Дориа! Если бы она могла его видеть! Может, он ей всего лишь снится! Они же хотели отправиться в путешествие, да!» «Все будет хорошо, Мэгги!» — чудился ей его шепот. «Может, умерла?» «Нет, смерть она встречала». Смерть была белая, серая была гораздо, гораздо хуже. В нем пропадало все.